Студия «Ардис» представляет Александр Дюма, шевалье Дармонталь, за королеву. Читает Акинтьев Илья. Часть первая. Глава первая. Капитан Рокфинет. В восемь часов утра 22 марта 1718 года молодой человек лет 25-26 благородной наружности, верхомно-превосходной на испанской лошади, ожидал подлин нового моста, ведущего на школьную набережную. Он держался в седле так прямо и твердо, что можно было принять его за часового, отреженного сюда мессиром Доржансоном, генерал-лейтенантом государственной полиции. Около получаса оставался он на одном месте, бросая нетерпеливые взгляды на часы самаритянской башни. Но вот его блуждающий взор с удовлетворением остановился на человеке, который, сделав поворот направо, направился с Дофинской площади в его сторону. Тот, кто привлёк к себе внимание всадника, был сильный, крепкий мужчина высокого роста. Вместо парика голову его прикрывала густая шапка чёрных волос, в которых кое-где серебрилась седина. Одежду наполовину штатскую, наполовину военную украшал наплечный бант, некогда пунцовый, но теперь от солнца и дождя желто-оранжевый. Шпага на перевязи с шумом ударяла по ноге. Шляпа, некогда украшенная галуном и пером, теперь так низко спускалась на левое ухо, что, казалось, удерживала свою позицию только в силу особых чудесных законов равновесия. Он приближался, важно раскачиваясь, одной рукой подкручивая ус, а другой давая знать экипажам, что проезд свободен. В лице, в походке, в манерах, наконец, во всей фигуре этого человека 45-46 лет было столько дерзкой беззаботности, что тот, кто следил за ним, не мог не улыбнуться, шепча сквозь зубы «Вот то, что мне надо». Всадник двинулся к подходящему, по-видимому, с намерением обратиться к нему. Тот, хотя молодой человек ему был совершенно незнаком, остановился против башни, положив одну руку на рукоять шпаги, а другой продолжая теребить ус. Он ждал, что скажет спешащий навстречу всадник. Последний остановил свою лошадь и, поднося руку к шляпе, произнес, «Милостивый государь, ваша наружность и манера говорят за то, что вы дворянин. Надеюсь, я не ошибся?» «Нет, конечно», — ответил тот, к которому относился этот странный вопрос, поднося в свою очередь руку к шляпе. «Очень рад, что моя наружность говорит так громко в мою пользу. Если вы пожелаете воздать мне по чину, вам придется называть меня капитаном». «Какое счастье, что вы военный!» — воскликнул всадник, повторив свой поклон. «Лишний шанс за то, что вы не оставите дворянина в затруднении». «К вашим услугам, если только дело не в кошельке, ибо, признаться, я оставил своё последнее ЭКЮ в харчевне Турнельской гавани». «Не беспокойтесь, капитан, мой кошелёк в вашем распоряжении». «С кем имею честь говорить?» — спросил капитан, тронутый этим ответом. «И чем могу быть вам полезен?» «Я барон Рене де Вале», — начал всадник. «Простите, барон, мне кажется, я встречал фамилию Валле во время войны во Фландрии». «Я принадлежу к этой фамилии. Я по происхождению льежанин». И беседующие вновь раскланялись. «Вот в чем дело», — продолжал барон де Валле. «Один из моих лучших друзей, шавалье рауль Дорманталь, поспорил этой ночью с компанией. Спор повлек за собой вызов на поединок, который должен состояться сегодня утром». Противников трое, а нас двое. Я отправился к маркизу де Гассе и графу Суржи, но, к несчастью, не тот, ни другой не провели этой ночью у себя. Нам все же необходим третий, а отложить поединок невозможно, так как мне необходимо через два часа уехать в Испанию. Вот я и решил встать у нового моста и обратиться за помощью к первому дворянину, который пройдет мимо меня. Вы подошли, обращаюсь к вам. «Одобряю, черт побери! Я ваш!» «В котором часу поединок?» «В половине десятого». «Где?» «У Мальотских ворот». «Чёрт! Нельзя терять ни минуты времени. Между тем вы на лошади, а я без неё. Как же нам быть?» «Есть исход, капитан». «Какой?» «Вы будете любезны сесть за мною на моей лошади». «Охотно, барон». «Но предупреждаю», — прибавил молодой человек, усмехнувшись. «Моя лошадь немного горяча». «Я знаю эту породу», — сказал капитан, отступая на шаг и взглядом знатока скользя по красивому животному. «Если не ошибаюсь, она родилась среди гор Гренады и Сера морены Я ездил на такой же Вальмансе и не раз при помощи своих колен заставлял её ложиться, когда она собиралась помчаться в галоп. «Как всё это кстати, капитан?» так на лошадь к Мальёцким воротам». «Я готов». И не пользуясь стременем, которое освободил Вале, он одним прыжком очутился за спиной барона. Барон сказал правду. Горячая лошадь, не привыкшая к подобной тяжести, пыталась освободиться от лишнего седока. Но не лгал и капитан. Животное скоро почувствовало, что имеет дело с более сильным. После двух-трех прыжков, во время которых публика любовалась ловкостью всадников, Она послушно направилась рысью по школьной набережной, оттуда через Луврскую и Тюллерийскую набережные к воротам совещания и, оставив налево Версальскую дорогу, пошла по Елисейским полям к Триумфальной арке. Достигнув моста Антенна, Деваля замедлил ход лошади, так как оставалось еще достаточно времени, чтобы достичь Мальотских ворот. Капитан воспользовался передышкой, чтобы завязать разговор. «Теперь, барон, могу ли я спросить вас, не боясь показаться нескромным?» — сказал он. «Из-за чего мы будем драться? Я должен знать это, чтобы определить заранее свое поведение по отношению к противнику». «Это более чем законное требование, капитан. Я расскажу вам все подробно. Мы зашли поужинать вчера к Филонне. Знаете, кто она?» «Черт возьми, как же! Ведь я ей помог выбраться в люди еще до похода в Италию». «Ну, можете гордиться такой воспитанницей. Она вам делает честь. Итак, мы ужинали у нее с Дарманталем». «Без особ прекрасного пола», — прервал капитан. «Конечно, без. Вы еще не знаете Дарманталя. Он у нас траппист И к Филонне он ходил только потому, что боится насмешек. Любовь ко многим женщинам ему непонятна. Он любит маленькую, доверно да жену лейтенанта гвардии». «Дальше». Итак мы сидели у Филонны, беседуя о своих делах, как вдруг в соседний кабинет ввалилась веселая шумная компания. Не желая посвящать чужих в свои дела, мы замолчали и невольно подслушали разговор соседей. Проклятая случайность. Они говорили о том, чего нам лучше было бы не знать. «О возлюбленной шевалье». «Да. При первых же словах, долетевших до нас, я поднялся, чтобы увести Рауля, но он положил руку мне на плечо и заставил вновь сесть». — Вот дословно этот разговор. — Итак, — говорил один голос, — Филипп интересуется маленькой Доверн. Со времени праздника у маршала Дестре, где она, переодетая Венерой, поднесла ему портупею и стихи, величавшие его Марсом. — С тех пор прошло уже восемь дней? — спросил третий голос. — Да, — ответил первый. — О, она оказала полное сопротивление, мотивы которого, впрочем, неизвестны. Возможно, что она действительно дорожит Дарманталем, а, может быть, знает повадку Филиппа любить все то, что сопротивляется. Но сегодня, наконец, в ответ на корзину, полную цветов и драгоценностей, она согласилась принять его светлость у себя. «Шевалье, конечно, рассердился», — спросил капитан. «Еще бы! Он побледнел, как полотно, и едва не упал в обморок. Оправившись немного, он подошел к стене и, ударяя по ней кулаком, воскликнул... «Господа, жаль, что приходится вам противоречить, но, осмелившийся сказать, будто госпожа Доверн назначила свидание регенту, солгал». «Не отказываюсь от своих слов», — ответил первый голос. «Если в них вам что-либо не нравится, я к вашим услугам. Зовут меня Лафаром». «А меня Фаржи», — добавил второй голос. «Меня Раванном», — сказал третий. «Очень приятно», — ответил Дармонталь. «Тогда завтра». «В девять часов, или лучше, в половине десятого. Я буду ждать вас у мальотских ворот». И он вернулся к столу. Соседи заговорили о другом, а мы кончили ужин. Вот и все. Капитан неодобрительно крякнул. Из-за такого пустяка не стоило затевать поединка. Но он все же будет отстаивать интересы шевалье. Да и поздно отказываться от взятой на себя роли. Они приближались к мальотским воротам, и навстречу к ним подъезжал Дорманталь. — Друг мой, — сказал подъехавшему Вале, — позволь за отсутствием старых друзей представить тебе нового. Я не застал дома ни Ниссуржини Гассе. На новом мосту я встретил вот этого господина, рассказал ему о нашем затруднении, и он любезно согласился нам помочь. — Вдвойне признателен тебе, дорогой Вале, — ответил Шевалье с удивлением, осматривая капитана. — А вам, милостивый государь, приношу извинения, что для начала знакомства втягиваю вас в такую неприятную переделку. «Надеюсь, вы дадите мне возможность ответить вам услугой за услугу. При случае, прошу вас, располагайте мною». «Хорошо сказано, шевалье», — ответил капитан, спрыгивая с лошади. «Пословица говорит, гора горою не сходится. Человек с человеком сойдется». «Что это за оригинал?» — тихо спросил Валидар Монталь, в то время как тот, чтобы размять ноги, отбивал ими такт. «Право не знаю». Но не будь его, мы очутились бы в незавидном положении. По всей вероятности, это один из многочисленных бедняков-офицеров, каких теперь часто встречаешь». «Где же наши франты?» — спросил капитан. «Я теперь в ударе». «Когда я выехал к вам навстречу, их еще не было. Только вдали, в конце аллеи, виднелась тяжелая наемная карета. Впрочем, ведь еще не поздно. У нас есть время». «Так пойдем к ним навстречу», — сказал Валле, передавая поводье подоспевшему слуге Дермонталя. «Не будем заставлять их ждать из-за пустой болтовни». «Ты прав», — ответил Дармонталь. И Дармонталь, сопровождаемый Валле и капитаном, направился к лесу. «Господа, не закажут ли чего-нибудь?» — спросил содержатель трактира, мимо которого они проезжали. «Конечно», — ответил Дармонталь, желая показать, что приехал сюда повеселиться, иначе легко было бы помешать их плану. «Завтрак на троих. Мы обогнем аллею и вернемся к вам» и он опустил три луидора в протянутую руку. Капитан видел, как блеснули одна за другой три золотых монеты и с быстротой опытного гурмана сообразил, что можно получить в Булонском лесу за 72 франка. Но содержатель ресторана мог обмануть заказчика, поэтому капитан приблизился к нему и сказал, «Прими во внимание, что я знаю все цены. Меня трудно провести. Чтобы вина были тонки и разнообразные, а завтрак обилен, иначе я с тобой разделаюсь. Понял? — Будьте покойны, капитан, — отвечал Дюран. — Таких клиентов не обманывают? — Я голоден, не забудь и это. Дюран поклонился с видом человека, понимающего, что это значит. Но, направляясь в кухню, он пожалел, что сделка будет не так выгодна, как казалось раньше. Капитан присоединился к барону и шевалье. Дарманталь не ошибся насчет наемной кареты. На повороте первой аллеи они увидели своих противников, выходящими из Колымаги. Это были маркиз де Лафар, граф Фаржи и шевалье Дараван. Да позволит нам читатель дать краткую характеристику этих лиц, с которыми ему еще не раз придется встретиться в дальнейшем повествовании. Лафар, лицо которого дышало искренностью и прямотой, был известен более остальных благодаря поэтическому таланту и блестящей военной карьере. Недоступный ни злобе, ни зависти, всегда в хорошем настроении, неистащимо веселый, он всегда и всюду был первым за столом в игре при оружии. Женщины бегали за ним. Реген десять лет считал его своим истинным другом. Часто случалось ему быть соперником своего покровителя, но он всегда оставался ему предан. Регент называл его славным «малым», не давая ему других прозвищ, несмотря на любовь придумывать их для всех своих приближенных и фаворитов. Однако с некоторых пор популярность лафара начала падать как среди придворных дам, так и среди артисток большой оперы. Распространился слух, что он стал вести правильный образ жизни, и по этому поводу было отпущено немало иронических замечаний. Правда, некоторые втихомолку старались оправдать его тем, что перемена эта произошла в нем вследствие ревности мадмуазель де Конти, внучке великого Конде, которая, по слухам, дарит ему особое внимание. Дружба его с графом де Шароле подтверждала эту догадку. «Граф де Фаржи славился своей красотой». В ту эпоху подобная наружность влекла за собой кучу обязанностей, от которых нужно отдать ему справедливость, он не отказывался и даже нес их счастью. Природа не могла создать ничего более прекрасного. Элегантный и сильный, гибкий и живой, он, казалось, наделен был всеми добродетелями, приписываемыми в романах героям. Особенно красива была его голова. Черные волосы, синие глаза, правильные черты и женский цвет лица. Прибавьте к этому ум, прямодушие и мужество, и вы поймете, каким успехом этот человек мог пользоваться у людей своей эпохи. Что касается Дераванна, оставившего нам о своей молодости столь странные мемуары, что, несмотря на свою подлинность, они кажутся нам поддельными, то это был почти ребенок. Молодой паш, богатый, знатного происхождения, он в то время едва успел вступить в жизнь через золоченую дверь и неудержно стремился к ее удовольствиям со всей жадностью, пылом и неблагоразумием своих 18 лет. Ему удалось довести до крайности пороки и достоинства своей эпохи. Легко понять, как гордился он ролью помощника Лафара и Фаржи в таком деле, которое не могло остаться тайной для общества.